Глава шестая. Атака под Збадунова. С вершины холма недалеко от домерок видел, как всего в нескольких шагах от русских батарей упал императорский орёл. Хоть и не подозревал, что случилось это, в тот самый миг, когда Муниус приготовился заменить его белой простынкой, а мы все, отбросив притворство, ринутся к русским, осуществлять переход на сторону противника. Но так густо рвались бомбы. Такой стоял трзык и бум и блям, что пороховой дым окутал место действия, начисто скрыв от августейших глаз продвижение батальона. Банапарт нахмурился, не отводя от правого глаза подзорную трубу. Орёл упал, произнёс он сурово и печально. Окружавшая его свита, все маршалы и генералы и адъютанты поспешила придать лицам выражение, соответствующее переживаемому моменту. Это печально, но неизбежно, Ваше величество. Какое самопожертвование, Ваше величество. Это следовало ожидать, Ваше величество. Ну и всё к такой проче. Беззаветная преданность, взволнованно резюмировал Клаппенбрюк. Снизу доносился слитный частый грохот. «Пумба-пумба» следовали почти беспрерывной чередой. Было похоже, что вся русская артиллерия сосредоточила огонь на испанцах, или что там от них к этому времени еще оставалось, и садит по ним в упор. «Из них приготовят рыбу под маринадом», — молвил легкомысленный, как всегда, маршал Бутон. «Помните, Ваше Величество, нас угощали в Самосьерре. Как это черт?» «А, эскобечи! Лавровый лист, оливковое масло! Заткнись, Бутон!» — Разумеется, ваше величество. Молчу. — У тебя язык без костей, Бутон. Бонапарт взглянул на него, как если бы маршал был кругляшом навоза, секунду назад выкатившимся из-под хвоста киросирской лошади. — Там героически гибнет горсточка храбрецов, а ты позволяешь себе распространяться на гастрономические темы. — Виноват, ваше величество. — По правде говоря... — По правде говоря... Тебя следовало бы разжаловать в капралы, да послать на этот треклятый правый фланг, да посмотреть, кто больше и патриот ты или эти бедолаги из 326-го. Ошеличество, будто наслабил ворот мундира, тоскливо завёл глаза. Я хоть сейчас, если бы только не моя грыжа, лучшее средство от грыжи взять ружьё и в пехоту, в авангард штурмовой колонны, всякую грыжу как рукой снимет. Удивительно, верно, изволили заметить ваше величество. Балван, тварь безмозглая, скотина. Всё так ваше величество мой дочный портрет вылетит я. И под насмешливый гул генералитета, в подобных случаях неизменно демонстрирующего монолитную сплочённость, несчастный бутон выдавил из себя примирительную улыбку. Пишите, клапан брюк. Император вновь припал к окуляру трубы. Орден почётного легиона всем этим храбрецам. Если только кто-нибудь из них уцелеет, в чём я сильно сомневаюсь. В любом случае, отметить в приказе по армии беспримерный героизм, проявленный в бою с неприятелем. Бу-бу-бу будет сделано Ваше Величество. Дальше. Письмо моему брату Жозефу. Мадрид, королевский дворец и так далее. Государь, брат мой, запятая. И недомерок начал диктовать послание братцу к которому мы, испанцы, приклеили прозвище Пепе-бутылка, то ли за пристрастие к вину, то ли по природному нашему злоязычию, точно не знаю, а врать не хочу. Ну, да не в том суть. Просто Бонапарта, стоявшего на холме перед горящим с Будуновым, обуял в тот день эпистолярный зуд. Тем более, что самому водить пером не надо, на то имеется верный клапан брюк.